глава двадцать пять надо ли говорить что олена решительная нет осталась никем незамеченным мужчины были заняты тем что увлеченно крепили принесенное барахло к перилам моста ты прыгал над водопадом виктория спросил веринуямпольского перебрасывая трос через перила не увлекаюсь подобным несколько свысока ответил тот проверяя прочность крепежа не люблю высоту «Тогда ты, считай, не жил», — самодовольно хмыкнул Аверин. «Когда летишь вниз над ущельем, а перед тобой тонны воды обрушиваются с высоты 120 метров, адреналин зашкаливает». «А тебя при этом обстреливают из автомата?» — уточнил им Польский. «Нет», — несколько растерянно ответил Аверин. «Ну?» — разочарованно протянул им Польский. «Тогда ты, считай, не жил. Сколько там того адреналина?» «Эти два извращенца хотят прыгнуть вниз, обвязавшись какими-то старыми веревками. Еще и ее за собой тащить собираются». Оля обхватила себя за плечи, ноги подломились, и она съехала спиной по перилам прямо до мостовое покрытие. «Она умрет от страха в воздухе. Надо сказать этим двум прыгунам, зачем им тащить с собой потенциальный труп». Аверин принялся объяснять, как правильно оттолкнуться при прыжке и куда лучше падать. Оля повернула голову, посмотрела сквозь перила на дно ущелья и поняла, что умрет от страха еще в момент старта. Первым внимание на нее обратил Емпольский. «Оленька, что с тобой?» Он подошел и присел перед ней на корточке. «Ты себя плохо чувствуешь?» Она закивала. Закрывая лицо руками. «Я боюсь», — прошептала еле слышно. Импольский взял ее за подбородок и заглянул в глаза. «Наверное, увидел там что-то совсем нехорошее». Обернулся к Аверину и негромко сказал. «Она боится». Аверин затягивал узел, перегнувшись через перила, и продолжал инструктаж. «Костя!» Рыкнул Емпольский так, что Оля даже подпрыгнула. «Слезь с трибуны, она напугана до смерти!» И снова заглянул ей в лицо. «Ты боишься высоты, Оленька?» Она закивала и виновато глянула на Емпольского. Аверин бросил свои узлы, подошел и присел рядом. Мужчины обменялись непонятными взглядами, и импольский снова заговорил. «Оля, детка, послушай». «Мы проверили тросы. Они новые и не выработали даже четверть своей прочности. Прыжок будет абсолютно безопасным. Здесь один комплект парный». «Нет. Она даже руки перед собой выставила, а потом сложила их молитвенно на груди. Пожалуйста, оставьте меня здесь!» «Отойди». Емпольского не очень церемонно подвинули, и прямо перед ней оказалось лицо Аверина. «Милая, поверь, у нас все получится. Ты прыгнешь со мной». Оля метнула на него испуганный взгляд и подалась к Ямпольскому. «А а можно с вами, Арсен Павлович?» Аверин скрипнул зубами и язвительно ухмыльнулся. «Арсен Павлович, надо же, какие высокие отношения!» «Это называется невысокие отношения!» Повернулся к нему Ямпольский. «А доверие?» так что не завидуй, товарищ Бендер. Костя побагровел и бесцеремонно оттащил Олю от Ямпольского. «Нет, нельзя, прыгать будешь только со мной». Но Оля отцепила его руки и съехала назад по перилам. Ноги по-прежнему держать отказывались. Ямпольский поднял руку, словно прикрывая ее от Аверина, и осторожно привлек к себе. «Оленька, я тяжелый». Трос может не выдержать нас двоих. Он легче меня, зато я буду страховать тебя внизу. Ты очень смелая и отважная девочка, а еще очень красивая». Справа снова послышался зубовный скрежет. «Мы тебя, Дави, не оставим, обойдется. Вставай, пойдем, ты же умница». Он поднял ее с земли, приговаривая, и передал в нетерпеливые руки Аверина. Тот смотрел на Олю с тревогой, но молчал, нервно покусывая нижнюю губу. Ямпольский обвязал себя вокруг талии, подмигнул ей и перемахнул через перила. Костя посмотрел вниз и удовлетворенно проворчал. «Нормально пошел, а сразу и не скажешь, такая громадина». Он пристегнул Олю к себе и защелкнул карабин. Проверил на прочность. Она все это время молча следила за его уверенными движениями. Но когда подошли к перилам, ее снова затрясло. «Оля, посмотри на меня. Ты мне совсем не доверяешь». Она молча покачала головой, и в черных глазах появился странный блеск. Костя запустил руку ей в волосы и повернул лицом к себе. «Зачем ты устроила этот фарс им польским? Чтобы заставить меня ревновать?» Оля возмущенно оттолкнула его руки. «Ты охренел, Аверин! Стала бы я из-за тебя тащиться в другую страну и изображать из себя идиотку! У нас с Арсеном... у нас с ним... контракт!» Обрадовалась, что нашла понятное слово. «Ты слишком самоуверен, но я не думаю о тебе сутками!» Она явно попала в цель. Аверин нахмурился, а потом взял в ладони ее лицо. «Я ждал, что ты меня позовешь», — приблизил свое и прошептал, скучал. Перед ней промелькнула картинка, скучающая Аверин на шезлонге с автоматом, его окружая такие же скучающие сомалийские пираты в шлепанцах и с очень тоскливыми грустными лицами. Мелькнула и пропала. «Думала тебе». Он продолжал шептать и при этом тереться небритыми щеками о ее скулы, губы, виски. И Оля непроизвольно схватилась за гребкие плечи, обжег пылающим взглядом. И когда горячие губы впились поцелуем, Оля поняла, что они падают. А еще поняла, что ей совсем не страшно, потому что ощущения от падения оказались очень знакомыми. И что она испытывала их каждый раз когда проваливалась в поцелуи с Аверином.